Глава седьмая. Немного флирта. Так называемое «собеседование» проходило в кабинете через несколько дверей от Генеральского. Сначала они попали в приемную, где за столом их встретила симпатичная зеленоглазая девушка с длинными темными волосами. Арчи мысленно обозначил ее как «секретарша». А собеседователь, как нетрудно было догадаться, располагался за еще одной дверью. «Лариска, привет!» — обратилась Динка к секретарше — «Я новенького привела. Череп у себя?» «Привет, у себя. Только что-то с утра не в духе», — ответила та, бросив на Арчи долгий оценивающий взгляд, и добавила игриво. «Где ты такого красавца откопала?» «На дискотеке, блин», — Арчи послышалась в голосе Динке раздражение. «Давай анкету уже». Секретарша встала из-за стола, одернула короткую юбку и, покачивая бедрами, подошла к шкафу у стены. С улыбкой поглядывая через плечо на Арчи, который почему-то никак не мог оторвать взгляд от туго обтянутой тонкой тканью аппетитной Ларискиной задницы, неторопливо шуршала бумагами. Ноги у нее были длинными и загорелыми. Арчи подумал, каково бы это было, если он и Лариса... Удар локтем в бок от капитана Мухтарова и вырвал его из мира грез. Он зашипел от боли. «Дин, ты чего?» «Дин, ты чего?» — передразнила она его. «Ты сейчас не той головкой думаешь, дружочек. А я за тебя, считай, поручилась». «Да я просто...» начал был Арчи, но тут в разговор вклинилась Лариса. «Просто у мальчика хороший вкус». И протянула Арчи стопку листов. «Присаживайся и заполняй». Бросила ехидный взгляд на Динку. «Можешь не торопиться». «Кстати, меня Лариса зовут. Можно просто Лара». Голос у нее был приятный. Бархатный такой. Арчибальд отозвался слегка смутившийся от «мальчика» Арчи. «Арчи». «Можно просто Арчи!» Динка только фыркнула, а Лариска также грациозно скользнула обратно за стол. «Короче, я тебя оставляю. Смотри, не подведи меня!» Динка склонилась к Арчи, присевшему на диван за низкий столик, добавила тихо. «И насчет этой козы...» — кивнул он лучезарно улыбавшуюся Лариску. «Не обольщайся особо, та еще стерва. Я подойду через пару часиков узнать, что да как. Давай, удачи!» «Пока!» Арчи принялся изучать бумаги. Вытащил из кармана огрызок химического карандаша и заполнил первую строчку. «Арчибальд Андреевич Янковский. Потом еще одну строчку и еще одну. Может, тебе дать?» Неожиданно раздался над ухом игривый голос Ларисы. Арчи вздрогнул от неожиданности и поднял взгляд от листа бумаги, тут же упершийся им вырез блузки, оказавшейся внезапно очень близко секретарше. «Что?» переспросил пялись на открывшиеся взору во всей красе приятной округлости, тоже покрытые ровным бронзовым загаром, как он успел рассмотреть. «Я говорю, может, тебе ручку дать?» Довольная произведенным эффектом, сдерживая смех, ответила Лариса. «А, да, конечно, спасибо», – промямлил Арчи, представляя ее загорающую голышом на крыше бывшей академии. «Держи», – в руке секретарша словно из ниоткуда материализовалась авторучка. Если будут какие-то вопросы, не стесняйся, я вся в твоем распоряжении». Арчи еще раз насладился зрелищем покачивающихся бедер, отер салба испарину и попытался сосредоточиться на главном — заполнении анкеты. Но нет-нет, в голове мелькали картинки того, что было бы, окажись Лариса, действительно вся в его распоряжении. Он заполнил треть бумаг, когда услышал «Может, сделать тебе кофе?» Последний раз кофе он пил месяц назад, растворимый и, кажется, немного испорченный. Хотя в тот раз живот могло прихватить и от не до конца прожаренной крысы. Снова переживать этот опыт желаний не было, но Арчи подумала, что здесь вряд ли будут поить бурдой, которую нагло называют кофе в большинстве мест, что встречались ему по пути. «Не откажусь», — вежливо улыбнулся он Ларисе. Через пять минут та поставила перед ним источавшую божественный аромат чашку, задержавшись в наклоне чуть дольше, чем требовалось. Арчи почувствовал себя почти как еще недавно при встрече с Альфой. И откуда только взялась эта необъяснимая потеря контроля над собственными глазами. Черт, да он просто не мог отвести их от выреза ее блузки. Она поддела пальцем его подбородок, заставив приподнять голову, так что они встретились взглядами». Ее темно-зеленые глаза были близко-близко, а полные влажные губы... «Тебе нравится?» — прошептали они. «Такие притягательные, так близко, что можно... Черт, да она же хочет его, это очевидно!» «Так, стоп!» — подернул он себя. «Чего ты поплыл-то, как дурак? Бабу, что ли, в первый раз увидел?» И сам себе тут же признался. «Как она?» «Да, есть в ней что-то такое...» В голове раздался тревожный звоночек. «Манящая, вот именно!» Если ты не можешь управлять собой, тобой будут управлять другие, как на него услышал он голос матери. И этот голос, холодный, безжалостный, голос, который не раз всплывал в его мозгу, особенно во всяких пиковых сетуевинах, привел его в чувство. Вы про кофе? ответил он дежурным тоном и сделал глоток. Да, очень нравится. Хм, девушка медленно выпрямилась, пристально посмотрела на него сверху вниз и вернулась к себе за стол. Еще минут двадцать Арчи убористым почерком заполнял строчку за строчкой и, наконец, удовлетворенно вздохнув, бросил ручку на столик. «Готово», — сообщил Ларисе. Та подошла, забрала бумаги. «Подожди», — сказала, и, постучав трижды, открыла дверь в кабинет своего начальника. «Череп», — напомнил себе Арчи. Дина назвала его «Черепом». «Интересно, почему». «Очень скоро Арчи понял, почему».